826 Матерь огни йоги: Как же быть вам? Держаться за владыку всем сердцем, всеми мыслями, всем своим существом и верить в судьбу Духу владыки. Иов не символ, но пример человека, устоявшего в высшем, несмотря ни на что. В нас имеете пример непоколебимой веры в Владыку. Ему исследуйте.